«Мисс Мелли, я вам не все сказала. Не должна я говорить. Да только вы ведь все равно нам, как родня. И только вам я и могу сказать. Я вам все говорю. Вы же знаете, как он любил свое дитятка. Никогда еще я не видел, чтобы мужчина, черный или белый, так любил свое дететко. Он сразу с ума сошел, когда доктор Мид сказал, у нее шейка сломалась». Он тогда схватил ружье, побежал и пристрелил этого бедного пони. А я, клянусь богом, думала, он пристрелит из себя. Я совсем было растерялась. Мисс Скарлетт лежит в обмороке, все соседи по дому бегают туда-сюда, а мистер редд держит свою дочку и не дает мне даже вымыть ей личика, а оно все в земле было измазано.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 «Да, мэм, так и сказала, слово в слово. Вы убили ее. А мне так стало жалко мистера Ретт, И я как заплачу, потому вид у него был точно у побитой собаки. Я ей сказала, отдайте, дитятка няне. Не позволю я, чтобы такое говорили над бедной моей маленькой мисс. И забрала я у него девочку, и отнесла к ним в комнату, и вымала ей личика.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 а когда принес назад, положил на кроватку у себя в комнате. Тут мисс Скарлетт говорит, надо ей лежать в гостиной в гробике. Так я думала, мистер Ретт ударит ее. Но он только холодно сказал ей, ей место в моей комнате. А потом повернулся ко мне и говорит, мамушка, последи, чтобы она лежала тут, пока я вернусь.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 А когда я прибежала, быстро бежала, как только могла, стоит он у кроватки, а в комнате темнотища. Я его едва видела, потому как ставни-то ведь были закрыты. Он говорит мне это грубо «Открой ставни, темно». Я их открываю, а он смотрит на меня, и, ей-богу, мисс Мелли, у меня прямо коленки подогнулись. Такой он страшный был. А потом и говорит «Принеси свечей».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 Он упоминал имя красотки Отлинг. Но любил-то он Скарлетт. Она не могла ошибиться, и, конечно же, Скарлетт любит его. Что же встало между ними? Как могут муж и жена так больно ранить друг друга, вооружившись каждым самым острым ножом? А мамушка тем временем с трудом продолжала свой рассказ. —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 И вот надумала я, скажу-ка я все мистеру Ретту, пусть он убьет меня, да только не могу я молчать, потому как это лежит у меня на совести. Я в дверь шасть, покуда он не запер ее, и говорю, мистер Ретт, я пришла к вам исповедоваться. А он повернулся ко мне, точно сумасшедший, и говорит, уходи, и, клянусь богом, никогда еще я так не пугалась».